Глава вторая. История Торстенсена. В хорошую погоду привиденчик отправлялся гулять. Как чудесен свежий ночной воздух, как легко и свободно дышится под открытым небом. Больше всего привиденчик любил лунные ночи. До да чего приятно прыгать на зубчатой стене замка в сиянии луны белой. как облако снежной пыли, привиденчик переполнялся счастьем. О, как прекрасен замок Ойленштайн в лунном свете! Иногда привиденчик играл с летучими мышами, которые вылетали по ночам из укрытий и порхали вокруг башен замка. Порой наблюдал, как снуют туда-сюда через подвальные оконца крысы и мыши. В иные ночи, Слушал кошачьи концерты или ловил зазевавшихся ночных мотыльков. Но больше всего ему нравилось навещать своего старого друга, филина Шуху. Тот жил позади замка в дупле дуба, росшего на краю обрыва над рекой. Шуху радовался визитам маленького привидения. Филин был тоже ночным существом. Спал днём, просыпался в полночь. Он был старым, очень мудрым и строго следил за тем, чтобы встретить гостя честь по чести. Филин Шуху любил, чтобы к нему относились с уважением. Даже привиденьчик не позволял себе обращаться к другу на ты. Обычно привиденьчик усаживался на ветку рядом с Филином и они чудесно коротали время, рассказывая друг другу разные истории длинные и короткие, старые и новые. Лицу были грузны, назидательны для размышлений всё, что приходило им в голову. Однажды ночью, когда привиденчик появился на ветвях дуба, Филин сказал: "Помнится, вы собирались рассказать историю про шведского генерала. Кажется, его звали Борстензон". "Торстинсон", поправил привиденчик. "Торстин Торстинсон". Э, так что с ним случилось? Вот уж поистине смешная история, начал рассказ привиденьчик. Случилось это 324 года тому назад. Нет, постойте. Ровно 325 лет исполнится в следующем месяце. 27 июля как раз будет юбилей. Так вот, однажды Здесь появился этот Торстенсон со своими шведами: кавалерия, пехота, артиллерия, тысячи солдат и офицеров. Они разбили лагерь вокруг замка и города, нарыли рвов, настроили укреплений, а потом подтащили свои проклятые пушки и открыли огонь по замку и городу. Представляю себе, как это было неприятно. заметил сочувственно фильм мне приятно не то слово это было ужасно пушки грохотали весь день и полночи обычно я сплю крепко меня не так легко разбудить но тогда это было выше моих сил треск оружейных выстрелов гул и грохот пушечных ядер ударяющих по стены Я терпеливо сносил адский шум 3 дня и 3 ночи, но моё терпение лопнуло. А разве вы могли что-то сделать? О, да. Я крупно поговорил с этим Торстенсеном, появившись у него ночью в палатке. Вы сказал всё, что во мне накипело. Ни уж-то его палатку не охраняли часовые. Конечно, там были часовые. лейтенант и двадцать, а может даже двадцать пять солдат. Они выхватили сабли, копья и прегротили мне дорогу. А лейтенант даже выстрелил в меня из пистолета. Но, как вы знаете, ни сабли, ни копья привидениям не страшны. А выстрелы не могут причинить вреда. Они просто проходят сквозь меня, как сквозь дым или туман. Так что я беспрепятственно проник в палатку генерала. А что было в палатке? Пришлось нападать жару этому Торстенсону. «Если, «Если тебе дорога, дорога, жизнь, дорога жизнь...» Преградил я ему, размахивая руками и отвратительно шипе. «Повторяю, если тебе дорога твоя жизнь, немедленно снимай осаду, уводи своих солдат и никогда, слышишь...» Никогда здесь больше не появляйся. А что ж, генерал? Он стоял босиком в отороченной кружевами ночной рубашке и стучал зубами от страха, потом упал передо мной на колени и умолял о милосердии. Пощади меня, молил он. Пощади, я сделаю всё, что ты скажешь. Я схватил его за шиворот. И слегка потряс. Надеюсь, ты выполнишь всё, что я велю, потребовал я. Рано утром уберёшься отсюда и никогда сюда не вернёшься. Понятно? Никогда. Здорово, чёрт подери. А что Торстенсен? Торстенсен повиновался. На следующее утро 27 июля он убрался вместе со своей армией. Они удирали, и Торстинсон с маршальским жезлом в руках скакал впереди. И он точно больше никогда не возвращался? Действительно, никогда, хихикнул привиденчик.